Бугор был мужик решительный, но туповатый. Бездарный атака обернулась для него плохими последствиями. Полтора десятка дробин застрял в груди и руках, несколько попало в лицо. Ему выбило передний зуб, пробило щеку, прошило ухо, ободрало висок и шею. жгучий боль сразу во многих местах. Удар по челюсти, кровь и дробины во рту заставили его взвыть и зажмуриться. А ведь глаза еще резало после предыдущего залпа. Когда он глаза открыл, темнота осталась. Вовец уже снова успел выключить свет. Бугор сразу потерял ориентировку, выстрелил наугад в какое-то звяканье и остановился, не зная, что делать и куда идти. Выплюнул зуб с кровью и дробью и пришел в еще большую ярость от того, что не видит врага. Зарал в темноту. «Ты где, гад? Убью!» Вспыхнул свет. Бугор развернулся, пытаясь увидеть противника. Кто-то отпрянул за раскрытую дверцу распределительного шкафа. Бугор вскинул пистолет. Свет снова погас. Он спустил курок. Сквозь эхо выстрела услышал металлический звон. Пуля пробила тонкой дверцы и тут же надрывный крик донесся с той стороны. Бугор торжествовал. Попал! Он двинулся на крик, Прерывистой горловой полной страдания. К нему добавился еще один, женский. Вова, Вовочка, что с тобой? Гундосой обманывался, точнее, вовец его обманул. Пуля не задела его, только дверцы ударила. Закричал он, чтобы ввести врага в заблуждение, подманить поближе. Жека слезла с кресла, елозила по полу, пытаясь его отыскать. Наткнулась. Вовец грубо схватил ее рукой в резиновые перчатки за плечо, на несколько секунд прервал свой болезненный вой, яростно прошипел сквозь зубы. «Тише, молчи, все испортишь!» Жека поняла и не обиделась на грубость. Залезла обратно на кресло и застыла в позе кролика, дрожа от страха. А вовец тихонько отступал по коридору, переползал на корточках, упираясь левой рукой в пол. Обрез держал наготове. Гундос и время от времени выкрикивал угрозы и ругательства. Его припекали собственные раны и выводило из себя то, что он никак не мог добраться до врага. Уже далеко позади остались всхлипывания моряка, а расстояние до подстреленного беглеца не сокращалось. Неожиданно вопли прекратились. Бугор остановился, прислушиваясь. Никаких звуков с той стороны. Осторожно двинулся дальше. Сзади послышался скрип — Он резко развернулся, водя пистолетом в темноте. Вовец тоже услышал скрип и понял, и это скрипит кресло под джекой. Он вскрикнул, отвлекая внимание, а сам тихонько откатился в сторону. Снова протяжно застонал, пытаясь изобразить умирающего. Снова отполз и затих. Он опасался, что шальная пуля, пущенная наугад, может его достать. Но бугор, истративший почти все патроны, стрелять не торопился. Он очень хотел убить вовца поэтому с легкостью поверил, что ранил его. Да и в самом деле, разве здоровый, нормальный человек будет орать, напрашиваясь на пулю? И сейчас, двигая тяжелыми ботинками по полу, он страстно хотел накинуться на распростертое окровавленное тело и пинать, пинать, пинать, не разбирая куда, вымещая всю свою злобу, ярость и месть. Наконец вовец расслышал его. Шуршание одежды, шаркающие движения по полу, тяжелое дыхание — Звяка каких-то железок на уровне брючных карманов. Замер, стараясь не выдать себя случайным звуком. Бандит приближался. Он тоже старался не шуметь, хотя это плохо удавалось. Тоже прислушивался, определяя верное направление. Вот он уже где-то рядом. Движется мимо. Вовец вытянул руку с обрезом в направлении этих шорохов. Ствол ткнулся в мягкое, и вовец тут же дернул указательным пальцем. Грохот и пламя выстрела. Отчаянный крик. Вовец отскочил в сторону, пригибаясь отбежал, выставив левую руку вперед, чтобы не удариться о стену. Гундосый выл и матерился. Похоже, выстрел оказался неудачным. А может, бандит сгоряча еще не ощутил смертельное ранение как следует. В любом случае, стоило добавить еще один заряд. Вовец сгруппировался и начал снова тихонько подкрадываться. И вдруг бандит замолчал, Овец замер в недоумении. Раздался топот тяжелых башмаков, прогрохотал мимо и стал быстро удаляться. Гундос и убежал. Очевидно, резко поумнел, понял, что его провели. А сейчас могут и вовсе пристрелить, поэтому и заткнулся, что сообразил: на звук стреляют. Унес ноги шлепай по стенке, чтоб с пути не сбиться. Овец сплюнул и вдоль другой стенки направился к рубильнику. Когда включил свет, в коридоре увидел только одного члена шайки, да и тот, согнувшись, держась за голову обеими руками, зигзагами от стены к стене, уходил вдаль. Сражение вовец выиграл. Жека по-прежнему сидела в кресле, не жива, ни мертва, и закрывал глаза ладонями. Отбой! Вовец сбросил липкую резиновую перчатку, обнял ноги девушки. Слушай, ты не помнишь, сколько было пистолетных выстрелов? Жека опустилась в кресло, вздохнула с облегчением. О, кажется, живая! Ну и напугал ты меня! Я думала, все! Капец, убили моего Вовчика! Да, я тебя поцелую! Вовец не упирался, но после поцелуев и ласк снова спросил: Сколько все-таки было выстрелов? «Пятнадцать или двадцать, а может, и больше. Думал, с ума сойду, такой грохот стоял. Вовец в том нервном состоянии тоже не запомнил. Попробовал посчитать. Получалось от пяти до восьми. Судя по тому, что на заключительном этапе схватки враг вообще ни разу не выстрелил. У него могло оставаться всего один-два патрона. А может, они и вовсе кончились. Но на это рассчитывать не стоит. Лучше полагать, что в пистолете еще два патрона. И не подставляться. Коридор был пуст. Вовец обследовал ближние окрестности, предварительно перезарядив оружие. Он сразу нашел место, где стрелял в упор в самого здоровенного бандита. Здесь на стене виднелись брызги крови, желто-серые пятна порохового нагара, следы дроби, на полу размазанная алая лужица, несколько мелких клочков обожженной ткани, сплющенные дробинки, войлочной патронной пыш. Судя по всему, заряд дроби прошел касательно, ободрав край тела, Ранение, скорее всего, не очень серьезное, но и это ослабит банду. А если учесть, что еще один получил порцию дроби и ушел зигзагами, то определенный успех налицо. Конечно, могло быть и лучше, но ведь могло и хуже. «Эй, не стреляйте! Не стреляйте!» Вдалеке замаячило красное платье. Шеломов махал какой-то серой тряпкой. Видимо, так изображался белый флаг парламентера. Кто-то из-за угла дал ему пинка. Шеломов пробежал несколько шагов и пошел, хромая и оглядываясь. — Не стреляйте, я на переговоры. — Какие еще переговоры? — удивился Вовец. — О чем тут переговариваться? Он зорко следил, чтобы за спиной у Шеломова неожиданно не появились вооруженные бандиты. — Ах, Володя, ну почему ты не Супермен? Сейчас уже передушил бы всех голыми руками, и домой бы пошли. Слава богу, что я хоть не такой чапа, как этот киндер в революционном халате. Шеломов остановился в пяти шагах. Жалкий, грязный, правая коленка разбита, Видно, шандарахнулся в темноте. В глазах страх и собачья тоска. Меня послали передать их условия. Если вы сдадитесь, то они ничего вам не сделают. Жека захохотала и никак не могла остановиться. Вовец тоже рассмеялся. Иди к сюда, поманил он пальцем. Да иди, не бойся, бить не буду. Шеломов короткими шажками приблизился, боязливо ежась и оглядываясь. А сейчас ответь, сколько их там? Но Вовец угрожающий поднял обрез. Трое, торопливо ответил Шеломов. Трое всего. «Больше нет, честное слово. Бугор еще двое». «Так, поверим, ладно. А куда ранены?» «Ранены куда?» Было непонятно, то ли Шеломов совсем ополоумел от страха, то ли дурачком прикидывается, ничего не соображающим. «Бугор весь изранен. Бог вот тут». Он ткнул себя пальцем, сделал круговое движение, обрисовывая размеры ранения. «Весь вырван?» «Целая рубашка на перевязку ушла. А другому кожу на голове содрало». Он опять показал руками. «От лба до затылка. Тоже крови много». «Ладно, хорошо. Вооружены чем?» «Ножи взяли кухонные. Вот такие». Развел Шеломов ладони на полметра по рыбаске. «Дубинки резиновые. У бугра пистолет». «А патроны? Патронов много?» Шеломов отрицательно замотал головой. — Нет, обойма пустая. Он доставал ее и ругался, что патрон оставил в кондейке. — А где эта кондейка? — Не знаю. Наверное, здесь где-то. — Ладно. А теперь отвечай. Зачем послали сюда? — На переговоры. Условия передать. Вовец разозлился и сделал вид, что сильно зол. Наставил обрез в лоб Шеломову. Ты мне тут задницей не крути. Сейчас как пальну, так дерьмо из башки и брызнет во все стороны. Зачем послали? На разведку?» Шеломов хлюпнул носом. «Я не хотел. Бугор заставил. Обещал убить, если не пойду». «Ладно, хрен с тобой. Живи, уродом. Вали назад. Передай, чтобы отдали ключ от выхода. Мы уйдем, а они могут оставаться». «Все. Да». «Скажи, что я ранен, и у меня вся одежда в крови. Еле на ногах держусь, и один патрон остался. Все, дуй назад, пока я не передумал».